После этого дракон слез с дерева и ушел своей дорогой, а я провел на дереве остаток ночи. Когда же поднялся день и появился свет, я сошел с дерева, подобный мертвому от сильного страха и испуга, и хотел броситься в море и избавиться от земной жизни, но жизнь моя не показалась мне ничтожной так как жизнь для нас дорога. И я привязал к ногам поперек широкий кусок дерева, и привязал еще один такой же на левый бок, и другой такой же на правый бок, и такой же я привязал на живот, и другой длинный и широкий я привязал себе на голову, поперек, как тот, который был под ногами, И оказался я между этими кусками дерева, которые окружали меня со всех сторон. И я крепко обвязался и бросился на землю со всеми этими кусками дерева и лежал между ними, а они окружали меня точно комната. И когда настала ночь, пришел этот дракон, как обычно, и посмотрел на меня и направился ко мне, но не мог меня проглотить, так как я был в таком положении, окруженный со всех сторон кусками дерева. И дракон обошел вокруг меня, но не мог до меня добраться, а я это видел и был как мертвый от сильного страха и испуга, И дракон то удалялся от меня, то возвращался и делал это, не переставая. Но всякий раз, как он хотел до меня добраться и проглотить меня, ему мешали куски дерева, привязанные ко мне со всех сторон. И он делал так от заката солнца, пока не взошла заря, и не появился свет, и не засияло солнце и тогда он ушел своей дорогой в крайнем гневе и раздражении. А я протянул руку и отвязал от себя эти куски дерева, и я как бы побывал среди мертвых из-за того, что испытал от этого дракона. И я поднялся и стал ходить по острову, и, дойдя до конца его, бросил взгляд в сторону моря и увидел вдали корабль посреди волн. И я схватил большую ветку дерева и стал махать ею в сторону ехавших крича им, и они увидели меня и сказали, «Нам обязательно следует посмотреть, что это такое. Может быть, это человек?» и они приблизились ко мне, и, услышав, что я кричу им, подъехали и взяли меня к себе на корабль. Они стали расспрашивать меня, что со мной случилось, и я рассказал им обо всем, что со мной произошло, с начала до конца, и какие я вытерпел бедствия. И купцы крайне удивились этому. А потом они одели меня в свои одежды, и прикрыли мою срамоту, и подали мне кое-какую еду, и я ел, пока не насытился. И меня напоили холодной пресной водой, и сердце мое оживилось, и душа моя отдохнула, и охватил меня великий покой. И оживил меня Аллах, Великий! «После смерти. И я прославил Аллаха Великого за Его обильные милости и возблагодарил Его, и моя решимость окрепла после того, как я был убежден, что погибну, и мне показалось даже, что все, что со мной происходит — сон».